Глава 28. После стольких бессонных ночей всем хотелось хорошенько выспаться. Вместо этого встали пораньше. Пока не добрались до скалистого берега, расслабляться рано. К тому же в 9 должен появиться Уртирамс. Спустившись со второго этажа на первый, мы на скорую руку позавтракали в закусочной постоялого двора. Заодно я уточнил у работников, точно ли они отправили письмо в Скалистый Берег, а то вчера сказали, что лишь утром смогут сделать отправку. Дела делами, а посещение храма забывать не стоило. Пошла новая неделя, так что можно было обменять свободное очко на удачу. Главный храм как раз располагался от нас буквально в двух шагах. Сир Баки предпочел остаться. Он хотел к приходу Урти накрыть в номере небольшой стол с вином и символически выпить со старым другом за встречу. Я не стал возражать. Что-то мне подсказывало, застолье не продлится долго, если вообще состоится, учитывая вчерашнюю встречу. На пару сарни мы заглянули в храм и взяли полагающуюся удачу. Кроме этого, мне предстояло позаботиться и о другом. В дороге будет масса времени. Пусть воинские навыки особо не разовьешь в таких условиях, но магию-то качать ничего не стоило, лишь бы хватало маны, а она теперь у меня восстанавливалась ежедневно». Посему взял четвертую ступень по мудрости, куда сразу влил 20 свободных очков. Благодаря этому появился доступ к четырем степеням всех заклинаний. Конечно, на все я не расщедрился, но у меня столько и удачи не было. Но ну, а кое-что взять требовалось обязательно. А это фаербол, щит, снятие заклинания, а то, мало ли что, могли на мне применить. И цепную молнию. Ей было удобно бить по толпе противников. Еще взял вторые степени по уклонению от стрел и магии. Их можно было легко качать на ходу. В остальном я намеревался тренировать атлетику, бег, прыжки, и раз уж взял артиста, будь он не ладен, то и его. Итого расходы составили аж 20 очков удачи. Я уже догадался, почему в Оршике были узкие улицы и высокие здания. Построив стены, город стал заложником ограниченного пространства и теперь мог лишь ютиться и осваивать высоты. Зато в городе все было рядом. Наш постоялый двор располагался у вытянутой центральной площади, которая из-за своей вытянутости и размеров больше походила на обычную широкую улицу. Вокруг нее размещались все главные постройки, а это храм, банк, рынок, лекарня, какие-то торговые лавки, префектура и замок правителя с размещенной на его территории казармой гвардейцев и тюрьмой. Раз уж все рядом и оставалось свободное время, я заглянул проконсультироваться по поводу шрамов в лекарню, оставив арни дожидаться на улице. Почтенного возраста лекарь очень удивился моему желанию сделать лицо чистым. Здесь мужчины, наоборот, стремились ими обзавестись. Всем наглядно, всем демонстрировать отвагу и смелость. К этой услуге воршики прибегали исключительно женщины или мужчины, получившие явное уродство. Мои шрамы лекарь к таковым не отнес. Местные обычаи мне показались странными. Какая может быть отвага и смелость у человека, которого, скажем, избили до полусмерти? Тут ведь по каждому случаю разбираться нужно отдельно, а не всех грести в одну кучу разом. Но по главному вопросу лекарь дал совсем уж неутешительные прогнозы. Чтобы избавить меня от всех шрамов, ему потребуется два, а то и все три месяца лечения. Просто потому, что нельзя за раз много срезать кожи и отращивать новой. И услуга эта весьма дорогостоящая. «Неделя лечения обойдется в тысячу золотых». последок лекарь выручил. Продал какую-то особую мазь, способную разгладить на коже всякие уродства, содрав с меня целых 160 золотых монет. Благо, в карманах лежало полно золота. Не было нужды возвращаться за деньгами в номер. На улице карни прицепилась какая-то мелкая шпана. При моем появлении они вмиг разбежались. Чего хотели? Распрашивали, кто такой, откуда, ну и прочее. «У нас в Лиане с этим похуже. На чужую улицу зайдешь, если тебя не знают, сразу бьют». Рассказ Арни мне напомнил о нравах, творившихся в скалистом берегу. У нас вроде сразу не нападали. Тем не менее, хотя бы на первое время к парню требовалось кого-нибудь приставить для присмотра. Сир Баки что-то разошелся. Небольшой символический столик по факту оказался полноценным обиденным. Всякое мясо, птица, речная форель шли в перемешку с выпечкой, квашенными овощами и фруктами. Вкусный запах вызывал даже у меня, сытого снова сесть за стол. Сам же рыцарь ходил вокруг и придирчиво разглядывал закуску. Ты не забывай, к полудню нам нужно будет покинуть оршик. К полудню, так к полудню. Да что тут пить? На каждого взял всего по бутылке. Прошел в ванную комнату и перед зеркалом воспользовался купленной мазью. Уже нанеся жирный слой на лицо и голову, случайно нашел на тюбике этикетку со зловещей надписью «Для женщин, мечтающих о красоте». Пришлось быстрее содрать компромат, ну и заодно недобрым словом вспомнить лекаря. Мог бы предупредить о такой каверзе перед продажей. «Это, если Баки увидит, запросто может растрепать по всему скалистому берегу, чем я, воршике, красоту наводил». Тем временем рыцарь, где-то раздобыв трубку с табаком, позвал меня составить ему компанию на балконе. Не то, чтобы я когда-то имел желание курить, но хоть попробовать же надо было ради любопытства. Попробовал, заодно хорошенько прокашлялся. В общем, не понравилось. «Думаешь, поможет?» Кивая на жирный слой мази, спросил Сирбаки. «Надеюсь, хоть немного буду походить на человека. А то мне самому на себя смотреть в зеркало страшно. А я бы так оставил. Очень солидно смотрится». Опять шутишь? Если серьезно, часть бы точно оставил. На память. В подтверждение сказанного он принялся показывать, что у него осталось после разных стычек на лице и теле. Не знаю, как рыцарю, а мне такие памятники были совершенно ни к чему. О, вон урти тащит девчонку. Пойду встречать. Показал в дальний конец площади рыцарь. Бывшего капитана Мелисара было не узнать. Он шел в обычной одежде простолюдина. И как тут было заведено свисевшим на боку мечом? У девушки в скромном светлом платье с длинным низом на ремне висел кинжал. Уже на подходе к входу в постоялый двор девушка неожиданно посмотрела вверх на второй этаж, и наши взгляды на миг встретились. Я так и замер от этого взгляда. В следующую секунду сердце учащенно забилось, а самого бросило в жар. Пришло понимание, что нужно срочно бежать смывать себя, мазь, не в таком же виде перед ней появляться. Вихрем влетел в ванную комнату, бегом умылся, вытерся. И посмотрю на себя в зеркало. По-моему, мазь оказала небольшое действие. Кожа слегка разгладилась. Но все равно не лицо, а кромешный ужас. Да еще и одежда совсем не подобающая. В ней я напоминал крестьянина. Совершенно не подумал, как буду выглядеть на встрече. Было бы больше времени Керасу надел. В ней я посолиднее выгляжу. Ну, а теперь уже нечего думать. Гости уже, считай, поднялись, а она осталась лежать в моей спальне. К тому же быстро ее не надеть. Пока все ремешки наденешь, пройдет куча времени. Пришлось в таком виде появляться. Дверь была открыта. В номер первым вошел Урти Рамс, а за ним Амалия. Сир Баки снова попытался проявить к другу пылкость и пригласил за стол. Но тот ответил прохладным рукопожатием и отказался, сославшись, что они не голодны. «Так и мы не голодные, но надо!» Рыцарь снова показал на стол. «Я заказал отличное вино. Не стесняйтесь, прошу!» На лице Уртирам сочеталось беспокойство. Амалия же была сильно скована. Мне показалось, прийти сюда ей стоило больших усилий. Не то чтобы я был сторонником сидеть бы с кем за столом, но раз Сирубаки так хотелось принять их за столом, я поддержал его приглашение. «За столом нам будет удобнее. Мы только по делу». Снова отказался Урти. «Мне ничего не оставалось, как пригласить гостей разместиться на диванах у балкона», подметив для себя, что могли бы ради приличия хотя бы ненадолго за стол сесть. Баки ведь действительно для них старался. Видя настрой гостей, Арни предпочел не мешаться. Он разместился поодаль за накрытым столом. Все остальные подались к диванам. Наша сторона за один, ну а гости сели напротив. «Мы пришли узнать о Трое», — тихим, слегка дрожащим голосом произнесла Амалия. «Как мы вчера и сказали, Урти трой жив», — ответил я. «Сейчас он находится в Скалистом берегу». «Он в тюрьме?» — перебив, спросила она уже осмелевшим голосом. «Не стал юлить. Пусть знает все, как есть». «Да, конечно. Как и все преступники, пока он содержится в тюрьме». «Понятно. Хотите использовать его способность, а он не соглашается. Поэтому вы разыскали меня. Хотите с помощью меня заставить его служить княгине?» Теперь уже резко спросила Амалия, чем меня удивило. «Не совсем. С Урти мы столкнулись случайно. Трое мне говорил о вас. Он, как и вы, думал, вы погибли. А когда узнал, что вы спаслись, признался о желании вас найти. Поэтому, узнав, что вы здесь, я подумал, будет хорошо, если вы сможете увидеться с Троем. Мы сегодня отправляемся в скалистый берег. Вы можете к нам присоединиться?» «Это исключено», — сразу отрезал Урти. «Я не настаиваю». «Не хотите ехать с нами? Можете сами приехать с Скалистый берег. Или написать письмо. Я позабочусь, чтобы он смог вам ответить». Девушка посмотрела на Урти. «Я бы все-таки хотела съездить». «Сейчас из-за ситуации с южанами мне не дадут отпуск, а одну тебя я не отпущу». «Хорошо, тогда я напишу трое письмо». Я попросил Арни выдать девушке чернила, перо и бумагу, которые вчера приносили работники постоялого двора для написания письма домой. Амали пришлось встать с дивана и все-таки пройти к злополучному столу с угощениями и там разместиться. А мне при этом стоило усилий, чтобы не обернуться. Что-то сам от себя не ожидал такой реакции на девушку. И если до этого она совершенно меня не интересовала, то теперь, увидев ее, даже не зная, что начало происходить. Как будто в ней скрывалась какая-то особая манящая магия. Другого объяснения я не находил. — Как служба? — спросил Сербаки у Урти. — Неплохо. «А здесь в курсе, кем ты был до этого в Мелиссаре?» «Конечно. И когда произведут в рыцари? Или тебя уже сделали закрытым рыцарем?» «По-моему, ты слишком много задаешь вопросов», — уже не сдержался Урти. «Да брось ты! Мы как будто первый раз видимся. Что ты в самом-то деле?» Баки продолжал донимать Урти расспросами, а я тайком посмотрел на Амалию. «Мне всегда нравились веселые девушки, чтобы обязательно звонко и заразительно смеялись, чтобы были, с... ну, в общем, сформировавшимися». Амалия совершенно выбивалась из этого образа. Да, конечно, она была красавицей, фигура точеная, но слишком тоненькая. Ее никак нельзя было назвать веселой. И все равно она мне понравилась. Даже больше того, очень понравилась. Я боялся представить, что было бы согласить она с нами ехать в скалистый берег. С одной стороны, мне этого очень хотелось. Меня просто-напросто к ней тянуло. А с другой, отталкивал здравый рассудок. Он буквально принуждал меня выкинуть из головы мысли о ней. С этой девушкой мне совершенно незачем связываться. «Ну а что слышно по южанам?» Спросил я у Урти и тем перебил очередную атаку с расспросами сирабаки. Все равно у них разговор не клеился. «Пока неизвестно. До этого мы все готовились к возможной стычке с ними, но потом дали отбой. Теперь вот ждем следующих приказов». «Наверное, никого не отпускают в увольнительные». «Совершенно верно». «В свободное время стражники сидят в казармах. Для всех остальных действует запрет на покидание стен замка». «Так ты в казарме живешь, что ли?» – вопросил Сирбаки. «Нет, мы с Амалией снимаем отдельное жилье». Рыцарь хотел еще что-то спросить, но тут девушка отозвалась. «Я написала. Не знаю, что можно еще написать. Пообещала его навестить, когда получится, ну или чтобы он навестил нас». Амалия встала из-за стола. Уртирамс тоже поднялся. «Эй, ты куда собрался?» — ощетинился на него сербаки Надо хотя бы символически отметить встречу. Пусть она идет, а ты ненадолго задержись. — Нет, Баки, нам пора. И вам тоже пора. Вас ждет княгиня Оршика Дарья Горан. — В смысле? Княгиня дала приказ всех подозрительных скалистого берега доставлять к ней лично. — Урти, ты-то чего? Мы ж друзья. Я пока не понимал, о чем идет речь, но произнесенная только что мне уже не нравилось. — Подозрительных? И в чем мы подозрительные? Присоединился к расспросам я. Баки — рыцарь Скалистого берега. А раз его направили в Оршик, он может здесь что-то замышлять. «Урти, да о чем ты несешь? Мы вообще не собирались заезжать в город! Ты же сам нас сюда притащил и открыл ворота!» Но Урти уже не слушал наших претензий. Он подошел к двери и распахнул ее. В номер стали входить местные гвардейцы. Рослый сержант встал посреди комнаты и внимательно посмотрел на каждого из нас троих. Вы все задержаны. Проследуйте за нами. На всякий случай предупреждаю без глупостей», — пробасил здоровяк. Мы с Сирамбаки переглянулись. Такого поворота событий в Оршике мы совершенно не ожидали. Навык предвидения опасности не среагировал. Это означало, что в отношении нас ничего плохого не замышлялось. Так оно и получилось. Вместо тюремных застенков нас доставили в замок и усадили в одном из залов, где пришлось ожидать аудиенции. Зал оказался проходным. Через распахнутые двери постоянно основали гвардейцы, прислуга, какие-то важные местные чиновники. С нами все это время находился все тот же сержант и двое гвардейцев. Сирбаки весь этот час все никак не мог уняться. Тихо проклинал Урти за его подставу. «Я был с ним солидарен». Это же надо было такому додуматься, пригласить в город и тут же сообщить о нашем прибытии, потом прийти к нам, попросить передать письмо и завести в номер гвардейцев для нашего задержания. Где ум, где логика, где элементарное здравомыслие? Та, «Да отмахнулся своим мыслям о рыцарь. Курти всегда был придурком, правильным придурком. Он это не со зла, по глупости сделал. Запустил нас, чтобы утром привести девчонку и расспросить о трое, а потом вспомнил о приказе своей княгини и тут же доложил. Сдалась бы нам эта девчонка. Если бы не она, мы бы еще у ворот сурти переругались и поехали дальше в столицу. Но надо же было так вляпаться. Он всегда был таким? Всегда. Я же его сто лет знаю. Познакомились в пропасти падших. Но он молодец. С ним было лучше всего охотиться на падших. Другие в опасности могли сбежать, а он нет. Даже когда видел, что кого-то не спасти, все равно лес пекло. И получалось. Он мне там дважды жизнь спас, а я ему один раз. Это дорогого стоит. Кто в пропасти сдружился, это навсегда. По глупости он нас дал. Праведный слишком. Поклялся служить княгине Оршика, вот теперь и служит. Что бы ни двигало Урти, но теперь из-за него я очутился в очень нехорошем положении. Появляться у правительницы Оршика в задержанном виде, подобно пленнику, мне совершенно не хотелось. Во-первых, мне было неприятно знакомиться с дочерью человека, убившего отца. А во-вторых, и самых главных, кто его знает, как она может себя повести, узнав, кто к ней попал в руки? «Вдруг захочет мстить за отца?» Впрочем, пока что я утешался мыслью обвести ее вокруг пальца. В конце концов, ну, не зря же я навык артиста получил. Пусть теперь отрабатывает появление в характеристиках. Я специально проверил свои шансы на благополучное возвращение домой. Пока они были отличными, целых 90%. Арни из происходящего ничего не понимал. Он лишь смотрел на нас и реагировал в соответствии с нашей реакцией. Повели под конвоем, мы с Серамбаке напряглись, и он напрягся. Привели в красивый зал, мы выдохнули с облегчением, и он успокоился. Теперь вот уже час с интересом глазил по сторонам. Для него, привыкшему к одному и тому же интерьеру и выходившему на улицу лишь в редких случаях, когда хозяин его куда-то по делам отправлял, любая смена обстановки была в радость. Он с удовольствием продолжал познавать мир, ну и заодно качался, существенно расширяя палитру своих навыков и возможностей. Какой-то подозрительный старикашка подошел к нашему сержанту, о чем-то с ним поговорил, поглядывая на нас, и ушел. Спустя пять минут он вернулся. «Рэй Гилберт, княгиня Дарья Горен, вас ожидает. Пройдемте», — произнес старик, обращаясь ко мне. В первое мгновение меня охватила паника, а следом понимание, что нечего было рассчитывать, что меня не узнают. Среди любого правителя есть кто-то, кто видит скрытые имена, статусы, а иногда даже что-то из характеристик. Самое главное, до сих пор не сработало предвидение опасности. А это значит, убивать меня пока не собираются.